как хочешь ты, но я лишь покажу штрихи. Рисунок исторический сам, каждый пусть попробует нарисовать, представить. Действительность сегодняшнего дня и прошлое, и будущее только с собой, душой своей определить стремиться нужно. История человечества, рассказанная Анастасией. Видизм. Люди живут на земле миллиарды лет. Всё изначально совершенным на земле сотворено. Дерево, травинка, пчела и весь животный мир. Имеет сущее всё связь между собой и всей Вселенной. Вершина всех творений — человек. И он в гармонии великой изначальной был гармоничным сотворённым. Предназначение человека — познать всё окружающее и творить прекрасное во Вселенной. Подобие земного мира в других галактиках вершить и в каждом новом сотворении своё прекрасное земному привносить. Пути открыты будут к сотворению человеком на других планетах, когда соблазны сможет человек преодолеть, когда энергии великие Вселенной — что в нем имеются, сумеет удержать в единстве человек, и ни одной из них не даст преобладание достичь над остальными. Сигналом для открытия пути творения во Вселенной послужит день, когда Земля предстанет садом райским вся, и человек, гармонию Земли всю осознав, свое прекрасное добавить сможет». Итог подводит деянию своему сам человек один раз за миллион прожитых лет. Если ошибка им была совершена, если в себе он допустил преобладание из множества имеющихся в нём энергии лишь одной, другие при этом принижая, случалась катастрофа на земле. Потом происходило всё сначала. Так было много раз». Один период человечества, определенный миллионам лет, внутри себя на три периода делился. Первый — ведический, второй — образный, третий — оккультный. Первый период жизни человеческого сообщества на Земле, ведический, длится 990 тысяч лет. В период этот человек живет в раю, словно дитя счастливое, взрослеющие под родительской опекой. В ведический период Бог ведом человеком. Все чувства Бога в человеке присутствуют, и через них любой совет способен человек познать от Бога. А если вдруг совершена ошибка человеком, Бог волен исправлять ее, гармонию не нарушая, свободу человека не стесняя, а лишь подсказку дав. У человека ведического периода не возникает вопросов, кто и как создал мир, Вселенную, галактики, планету, их прекрасную, Землю. Всем людям ведомо, все окружающее, видимое и невидимое сотворено отцом их, Богом. Отец везде, растущие, живущие вокруг. Его живые мысли — И его программа и с мыслями отца общаться можно собственную мыслью и можно совершенствовать его программу, понять в деталях перед этим лишь ее необходимо. Пред Богом человек не преклонялся, Религий множество впоследствии возникших не существовало в ведический период, была культура жизни, божественным был образ жизни у людей. Заболеваний почти не существовало. Питаясь и в одежды божественные облачаясь, о пище и одежде человек не думал. Мысль занята другим была. Мысль увлекалась восхищением открытий. И над сообществом людским правителей не было и не было границ, определяющих теперешнее государства. Сообщество людское на земле состояло из счастливых семей, На разных континентах жили семьи. Всех их стремление к созданию прекрасного пространства объединяло. Открытий множества совершалось, и каждая семья, открывшая прекрасное,